«Изя, я понимаю, что у тебя очень важное свидание, но мои проблемы намного важнее». Слушай, недовольное сопение друга в трубку, конючила я. «Машуля, я все понимаю, но и ты пойми». «Я тоже понимаю, но ничего с тобой не случится из-за одного дня без женского внимания». «Одного дня? Да я с вами уже забыл, как девушки выглядят». «Ну, спасибо, друг сердечный, и за комплимент, и за поддержку». «Прости, что побеспокоила!» – обиженно пробурчала я и, не дожидаясь ответа, бросила трубку. Отойдя от окна, я обвела тоскливым взглядом аудиторию, в которой всего пару часов назад было полно растений. Теперь же не осталось ничего. Лишь на полу лежали разного размера и цвета листочки, напоминая о былой роскоши. Да в самом углу, скрытом от любопытных глаз, покоился розовый цветочек. Сагуара исчез. Только вот узнать бы, планировалась ли эта генералка заранее или тайный похититель Ярослава Егоровны что-то заподозрил и решил избавиться от свидетелей. А вдруг он решит, что я успела что-то узнать и захочет отправить на тот свет и меня. Блин, об этом я как-то не подумала. Так, надо срочно делать ноги отсюда. Попятившись назад, я резко развернулась и тут же уткнулась носом в мужскую грудь. Сдрогнув всем телом, попытался отпрянуть, но меня удержали на месте. «Тише, Мария, тише! Ты чего дергаешься?» «Простите, Константин Питович, вы меня напугали». «Что же, я такой страшный?» «Нет, просто ходите очень тихо. Я вас не заметила. Вот и...» «Впрочем, не имеет значения. Мне надо идти». «А зачем приходила-то? Руки мужчина так и не убрал». Да цепочку потеряла, вот по аудиториям бегаю, все еще надеюсь, что смогу ее найти. Это тебе к техничке обратиться надо, если кто-то что-то и сможет отыскать, то только она. Вы уже познакомились с тетей Глашей? Увы, не имел пока чести, но если мои наблюдения верны, все технички схожи своими следовательскими талантами. Буду иметь в виду, улыбнулась я, слегка покраснев под оценивающим взглядом мужчины. «И что, даже не поинтересуешься, куда пропали все растения?» «Ну, смею предположить, что их перевезли в другой кабинет или вообще решили поменять. В любом случае, это дело университета, а не мое». «Хм...» – задумчиво протянул мужчина, а я напряглась. «Это с какой стати он мне плечи поглаживать начал, а?» «Нет, я, конечно, понимаю, что он привлекательный мужчина, а я чертовски привлекательная девушка». Но это ведь не повод в первый же день переходить на близкие контакты третьей степени. Ну, я пойду? Куда ты спешишь? Есть немного. И куда же я позволю знать? Машуля, вот ты где, а я весь универ оббегал, пока тебя нашел. Что трубку не берешь? Ну, на беззвучным наверное, был. Честное слово, в этот самый момент я была готова расцеловать Изю. Стоило Константину Питовичу немного отвлечься и ослабить хватку как я тут же вырвалась и рванула к другу всего вам хорошего на ходу попрощалась я а потом схватила изислава за руку и потащила на выход «У, у и что мне на мужчин со странностями так везет это что было как только мы свернули за угол поинтересовался изислав кто бы мне сказал вздохнула я ты хоть что-то интересное успел увидеть в аудитории только ярко выраженный природный след «Ну, в этом нет ничего удивительного, все-таки кабинет экологии». «Нет, Машуль, ты не поняла. Природный след остается только от представителей светлых народов. Дриад, Наяд и других нимф. Все, все, я поняла». Заметив, с каким воодушевлением друг принялся перечислять волшебных существ, резко перебила я. «Знаем уже, проходили. В последний раз пришлось выслушивать целую лекцию на тему горных и подгорных обитателей». Мы как раз устраивали личную жизнь одного из горных духов. Так что все путешествие по тоннелям прошло под бесконечное бормотание Изислава. И самое страшное в этом было понимание, бежать-то некуда. Вот и пришлось слушать, и слушать, и слушать. Ну вот, в вашем кабинете яркий след ауры Дриады. Значит, говорящий кактус не плод моего больного воображения, а побочное явление природной магии, слава мечкам а то я уже стала опасаться за свое умственное здравие. Но я бы не спешил радоваться раньше времени. И улыбка такая гаденькая-гаденькая. Сам дурак показала мелкому вредене язык, а потом задумалась. Слушай, раз кактус просил спасти Ярославу, и она оказалась дриадой. По всему выходит, что она не просто пропала. Тут наклевывается пара вариантов. Либо ее похитили, либо она сама сбежала. — Либо у кого-то мания преследования, а ваша преподша просто заболела. Хотя я в такие совпадения давно перестал верить. — Проверим? — А нам ну, тебе надо. У нас и так дел по горло. — Ну, Изюля, ну пожалуйста. — А потом ты от меня отстанешь и дашь сходить хоть на одно свидание. — Честное пионерское. — И почему я тебе не верю? Тяжко вздохнул друг и потащил меня к машине. Благодаря умениям шапочки выяснить, где живет Ярослава Егоровна, труда не составила. Впрочем, можно было догадаться и без помощи базы данных. Надо было просто выехать за черту города и поискать самый зеленый дом. Небольшая постройка, комната 4.5, была сплошь увита лозами виноградника с тяжелыми гроздями. Янтарные ягоды с капельками воды на спелых боках вызывали активное слюноотделение и откровенную зависть. «Мне бы такой домик!» Протянул руку из окна, сочные ягоды сами в ладонь прыгают. От внешнего мира участок ограждала живая изгородь, половину человеческого роста, представлявшая собой какой-то колючий кустарник, по тонким веточкам которого полз в юнок. Красиво и стильно, а главное, через такую колючку никто в здравом уме не пролезет. Впрочем, мы так к здравомыслящим не относились, так что, спрятав машину на обочине под покровом невидимости мы медленно побрели вокруг участка, пытаясь выбрать безопасное место для прохождения. Увы, в этой аномальной зоне магия друга работала со сбоями, так что наколдовать что-то путное он не мог. Разве что сделать отвод глаз, чтобы не привлекать внимание любопытных соседей. «Маш, может, ну его нафиг!» После третьего круга взмолился друг. «В доме все равно никого нет, я бы почувствовал». «Вот это-то как раз и напрягает!» Либо Егоровна так хорошо замела следы, либо... Ее там нет, и эта умная женщина просто свалила на какой-нибудь курорт. Сам-то в сказанное веришь? Нет, но можно мне в кои-то веке побыть оптимистом. Вздохнув, я только покачала головой. Впрочем, моего желания попасть в дом это не умерило. Так что, плюнув на все и понадеявшись, что у Евельяна осталось то волшебное средство от царапин и ссадин, я полезла на пролом. Ох, хомяков на этих дряд нет. И ёжиков. Мои маленькие любимцы быстренько бы проредили весь этот ужас. Впрочем, толку-то уже сокрушаться, когда стоишь посередине двора с пожелтевшей травой, а в волосах у тебя листики, веточки и какие-то козявки. «Изя, у тебя случаем шагонялки с собой нет?» «Кого?» «Расчески случаем нет?» «Нету. Прости, не люблю таскать с собой такие вещи». «Мдя...» Знаешь, я почему-то уверена, что будь на твоем месте кабелюка, он бы вытащил из кармана целый сундук со всевозможными почесалками, лаками, муссами и прочей прелестью. Пожалуй, это первый и единственный случай, когда его компания я бы радовалась больше, чем твоей. Мучто на будущее, хмыкнул друг, но по мере того, как его взгляд скользил по двору, настроение портилось. В чем дело? Не поверишь, Машуля, и все же. «Кажется, здесь побывал тот же маг, что и в доме Коши Бессмера». «Чувствуется», – сделав несколько шагов вперед, пробурчала я, зажимая нос. Знакомая амбре, от которого на глаза наворачивались слезы, обволакивала буквально со всех сторон, вызывая рвотные порывы. И если в доме коша этот аромат был еле-еле ощутим, то сейчас никогда бы не подумала, что можно так яро мечтать о противогазе. «Изя, валим отсюда!» – прогнуславила я, пятясь обратно к живой изгороди. «Прости, подруга, но поздняк метаться. Пока след свежий, надо поднимать ребят. Мы обязаны найти мага, злоупотребляющего темными искусствами». «Ну, я тогда в машине подожду, да?» Получив ответ утвердительный кивок, я поспешила как можно скорее убраться с территории. «Мальчики и без моего участия прекрасно справятся». И я почему-то совершенно уверена, Ярослава Егоровна найдется. Мои мальчики не зря едят свой хлеб и, если пожелают, найдут кого угодно и где угодно. Вот с такими позитивными мыслями я и устроилась на заднем сидении машины, забравшись на него с ногами. Эх, только бледа не хватает, чтобы укрыться. Печку, что ли, включить? Пожалуй, так и поступлю. Встав на колени, я подалась вперед, заводя мотор и регулируя направление воздуха. Теплые потоки тут же зашевелили волосы, прогоняя прочь противные мурашки. Я уже собралась принять первоначальное положение, как задняя дверца автомобиля резко распахнулась. «Какие виды!» – раздался ехидный голос к Белюке, вызывающий моментальное желание взять что-нибудь тяжелое. и… Ну да, блузка опять облепила тело, да и брючки сидят вполне хорошо не на что жаловаться. В общем, мне моя фигура нравится, даже несмотря на потерянные килограммы и слегка уменьшившиеся верхние 90 Только вот от слов Дарья стало как-то неприятно. С таким пренебрежением он это произнес, словно я не человек, а какая-то кобыла племенная. Сам он козел, кабеленистый. Дверь закрой, дует. Устроившись на сиденье, хмуро посмотрела на парня. «Какие мы нежные!» – хмыкнул этот засранец, а потом снял с себя пиджак и протянул мне. «Держи, только учти, если оставишь на нем хоть пятнышко помады, туши или любой другой химической гадости, стирать будешь сама и исключительно ручками. Договорились? Вот и славненько». И все, дверь захлопнулась, оставив меня недоумённо хлопать глазками. «И что это было?» Посмотрев на пиджак, как на врага народа, я поначалу кинула его на переднее сиденье. Мало ли, вдруг и правда заставит стирать. Но пару минут спустя, потеряв всякую надежду согреться от печки, сама переползла вперед и укрылась теплой тканью. А парфюм у кабелюки, между прочим, неплохой. Запах такой приятный, чуть-чуть пряный, с теплыми нотками. Навевает мысль о солнышке, что своими лучами ласкает обнаженные тела на лазурном побережье, где соленый ветер осыпает поцелуями лицо и мерный шелест волн убаюкивает своим пением. А еще есть только сладости. Не той приторности, что дарит минутное наслаждение с любимым пирожным, а той, что оседает на губах после первого поцелуя любви. Закрыв глаза, я снова и снова вдыхала потрясающий аромат, одновременно наслаждаясь теплом мягкой ткани. И нет ничего удивительного, что в какой-то момент просто заснула, душой отправляясь на волшебный пляж. Кажется, сон был совсем недолгим, но, открыв глаза, я поняла, что отдохнула прекрасно. Энергия переполняла тело, пытаясь отыскать выход. «Эх, что бы такого сделать? Хорошего и доброго, чтобы сразу всем лучше жить стало?» Ответ напрашивался сам собой – не проявлять инициативы. И как бы тяжело не было признать это, но внутренний голос прав. Обычно мои задумки оборачиваются чем-то далеким от доброго и хорошего. Но разве я виновата? Это просто такое стечение обстоятельств, не более. Так что может все-таки попытаться помочь мальчикам. Впрочем, от этой идеи меня вовремя отвлекли сообщением от одной знакомой Медузы, которая интересовалась, в вселили мое приглашение в гости. Оказывается, девчонки решили устроить девичник для Гидры. Остров для этого торжества подходил мало, так что дамы очень кстати вспомнили о моем мире с кучей разнообразных развлечений. Что же, я очень даже за. Мало того, что девчонок порадую, так еще и сама развеюсь. О, и как раз энергии выход дам. И как мне самой в голову не пришло организовать пижамную вечеринку. у три пищи планеты Земля. Машка выходит на поиски развлечений.